Глава 12. Новой жертвой хитрых воров стал мужчина лет пятидесяти, худощавый, низкий, с изрезанным морщинами лицом и испуганными глазами. Голова большая, выбритая до блеска, одет в полинялую гимнастерку с расстегнутым воротом. На ногах солдатские штаны с заплатами, грязные обмотки и желтые башмаки явно на размер больше. От мужчины за версту разило табаком, О пагубном пристрастии говорили пожелтевшие редкие зубы. Потерпевший прижимал к груди потрепанный парусиновый портфель. Как раз такой пропал недавно у Мотыльковой. «Представьтесь», — попросил Колычев. «Афанасий Козлов». «Где работаете?» «Артельщики мы при Конном Союзе». «Что случилось?» Дэк это, обокрали меня». «Что именно украли?» «Портфель с деньгами», — помявшись, сказал Козлов. «Постойте, а в руках у вас что?» – удивился Елисеев. «Это не мой портфель, мне его подменили». В глазах потерпевшего мелькнула лютая тоска. «Здорово, это как подменили!» – оживился Колычев. Для него подмена портфеля была чем-то новеньким. В прошлый раз преступники действовали иначе. Потупившись, Козлов принялся рассказывать. «Еять не только артельщик, но и кассир». И так вышло, что сегодня надо было сдавать выручку за месяц в фенотдел. Большая выручка. Три миллиона и сто тысяч поверху, пояснил Козлов. По-крупному работает, скривился Колычев. Дальше что? Да как обычно, деньги в порчель положил. Пришел в фенотдел, занял очередь в кассу. Стоял долго, а мне курить приспичило. Ну, я в уголок сунулся. Там сразу двое смолило. «Я, значит, за кисетом полез, чтобы кузью ножку скрутить. А тут один из мужиков мне папироску предложил». «А вы, наверное, не отказались?» – иронично хмыкнул Колычев. «Конечно, не отказался», – кивнул потерпевший. «С чего бы мне отказываться?» «Папироски дорогие. Сами знаете, цена нонечку кусается. А тут на дырмощинку дают. Пока я прикуривал, тот мужичок, что папиросу предложил, мой портфельчик подержал». А то, сами понимаете, неудобно, руки занятые. Но он тут ни при чем, я свой портфель с виду не упускал. «Что, совсем-совсем?» – прищурился Елисеев. «Ну да, все время на виду был. Мы с мужиками покурили, поболтали о том, о сём. Тут моя очередь как раз подошла. Я с ними попрощался, подхожу к кассе, расстегиваю ремешки портфеля, открываю, а внутри вместо денег. Вот такая штука!» Козлов продемонстрировал мутро портфеля, набитое газетами. «Я получше присмотрелся, вижу, портфельчик-то не мой. Ну, я шум поднял, милицию вызвал. А потом мне и вовсе плохо стало, сердечко прихватило. Думал, прямо здесь и кончусь». Козлов замолчал. «Мужиков, с которыми курили, хорошо помните. По сию поры перед глазами стоят», – сказал потерпевший. «И здесь их, конечно, нет». «Нет». Они почти сразу вышли, как моя очередь подошла. Это я только сейчас сообразил. «Плохо», – буркнул Колычев. «Описать их можете?» «Попробую», – помялся Козлов. Ну, как я говорил, их двое было. Тот, который мне папироску предложил, высокий такой, усатый, приятный. Вот только лицо у него какое-то расстроенное, будто случилось что. Даже когда шутил, все равно был невеселый. «Хотя с чего нынче веселиться? Сами знаете, какая жизнь». «Разная жизнь», – одернул Колычев. «Вы сказали, что высокий носил усы?» «Да», – подтвердил Козлов. «Какой формы усы?» «Боже ж ты мой!» – забеспокоился потерпевший. «Какой формы? Обыкновенные, усы как усы. Широкие, длинные, с рыжинкой, подковы чем-то напоминают. То есть загибаются к самому низу лица?» «Да, все верно». Козлов даже руками провел, показывая на себе форму усов. «А как думаете, усы свои натуральные или приклеенные?» – поинтересовался Елисеев. Колычев одобрительно кивнул Петру. Парень мыслил в правильном направлении. «С виду вроде свои, но зато не ручаюсь», – неуверенно протянул потерпевший. «Плохо, что не ручаетесь. Как одет?» – продолжил расспрос Колычев. «Высокий? Да по-военному». Френч зеленый, почти новый, ремешком кожаным подпоясанный. Галифе, сапоги хромовые, фуражка. Сейчас каждый второй в таком костюме ходит. Волосы какого цвета? Дайте вспомню. Волосы у него густые, темные. Прическа аккуратная. Волосинка к волосинке уложена. А деколоном хорошим от него пахнет. Думаю, заграничным. Елисеев усмехнулся. Конечно, заграничным. Отечественному пока взяться неоткуда, если только из старых запасов. А разговаривает как? Разговаривает, переспросил Козлов. Очень культурно разговаривает. Спасибо, пожалуйста, будьте добры, сразу видно интеллигентного человека. Особые приметы. Чего не было, того не было. Разве что усы, но я о них уже упоминал. Усы этот тип мог и приклеить, невелика хитрость. Ладно, с культурным разобрались. Опишите, пожалуйста, второго гражданина. Козлов задумался. Ох, и задали вы мне задачку. С ним посложнее будет. Мужик как мужик, ничем не примечательный. Рост не выдающийся прямо скажем. Лицо толком разглядеть не удалось. Он кепочку мятую серенькую на лицо надвинул. И так стоял. Ну что еще? Пиджачок на нем был кургузенький. На локтях заплатки. Аккуратные, кстати, заплатки. Мастер делал. Бручки в сапоги заправлены, тоже серенькие. Одним словом, серая личность, не удержался Елисеев. Во-во, это вы в точку угодили. Что ни на есть серая личность. Мимо пройдешь, не заметишь, обрадовался Козлов. И разговаривал по-простецки так, без научных слов. Ну, она в навскидку, кем он по профессии мог быть? Мастеровой, крестьянин, совслужащий? Задал уточняющий вопрос Елисеев. «Да шут его знает», – пожал плечами потерпевший. «Ни на кого отдельно не похож и в то же время смахивает на всех в общности». «Чересчур размыто сформулировали», – снова блеснул познаниями колычев «Уже, извините, по-другому не получается». «Прежде вы их видели?» «Не припомню что-то». «Ах, да!» – спохватился Козлов. «Вот важная деталь!» Сычики насторожились. «Рассказывайте, гражданин потерпевший, не тяните!» Козлов ухмыльнулся. «Этот второй анекдотов много знает, Постоянно травил, пока мы курили!» «Каких анекдотов?» – не понял Колычев. «Разных, в том числе и скабрезных. И не хочешь, а захохочешь!» «Боюсь, это к делу не припишешь!» – вздохнул Колычев. «По анекдотам мы вашу пропажу не найдем. и очную ставку устроим, опознайте обоих!» «Опознаю!» – воскликнул Козлов таким радостным тоном, будто сыщики уже нашли этих подозреваемых. И даже если высокий усы сбреет... «Я его что с усами, что без них вспомню!» – заверил Козлов. «Такое, знаете, на всю жизнь запоминается». «Так вы все же их подозреваете?» «Ну а кого еще?» «Думаете, вам в артеле портфель подменили?» «Нет, конечно!» – испугался Козлов. Я в фенотделе, когда в очередь встал, проверил. Денежки были на месте, в портфельчике. «Вот вы и сами ответили на свой вопрос. А портфельчик этот мы реквизируем», — сказал Колычев. «Временно». «Расписка?» — испугался Козлов. «Расписку получите, когда к нам в розыск придете показания давать». «Что, мне снова придется все рассказывать?» — расстроился Козлов. «А вы как думали, гражданин, нужно записать ваши показания?» К тому же, вдруг вы сможете вспомнить что-то еще. Кулачев изъял портфель и повернулся к Елисееву. Что, Петь, мысли появились? Да так, не густо, признался тот. Вот у меня такая же хрень. Кулачев отпустил Козлова, понимая, что большего от него не добиться. Сам же принялся обмозговывать с напарником полученные сведения. Итак думаю, что сработали те же супчики, которые украли деньги у Мотыльковой. Только на сей раз они чуток по-другому действовали, подменили сам портфель. «Согласен. Таких портфелей пруд-пруди», согласился Елисеев. И описание грустного совпадает за исключением одежды и усов. «Одежду, предположим, он другую нашел, а вот усы...» «Уверен, что это маскировка. Усы накладные. Такие за день не отрастишь». «Наверняка. А еще мы убедились, что вор работает не в одиночку». Один сообщник у него точно имеется. Будем условно называть его Серым». «И наглости мне занимать», – продолжил Елисеев. Не побоялись повторно в губ фенотдел сунуться. А ведь могли нарваться здесь на ту же Мотылькову. Вдруг она бы их опознала. Что тогда? Это вряд ли. Мотылькова надолго в фенотдел дорогу забыла после случившегося. Так что большого риска не было. Но в третий раз они не сунутся. Это уже перебор будет. Брава доварам не занимать, конечно, но и осторожности тоже хватает. А еще я боюсь, что с таким кушем они скоро из Железноруцка сдернут, а там поминай, как звали. Я бы на их месте уже сегодня уехал, причем по чугунке. Так безопаснее будет. На телеге куда-то трястись, неровен час из леса мужики с обрезами выйдут и оприходуют. От них без пулемета не отмашешься. Так что вариант с чугункой самый подходящий. а что? Прямиком на вечернем поезде в Петроград, где с такими деньжищами можно приспокойно жить и в ус не дуть. По-моему, звучит. Понял направление твоих мыслей, протянул Колочев. Предлагаешь подежурить на вокзале сегодня. И сегодня, и завтра, и послезавтра. Примета у нас куцей, конечно, но хоть что-то. Попробовать стоит, загорелся Елисеев. Давай попробуем, коли ничего другого в голову не приходит. Но действовать будем своими силами, без чоновцев. Почему? С ними только дров наломаем. По нашему описанию, они половину пассажиров арестуют. Тут тоньше надо быть, чуйку розыскную иметь. Здесь свой брат, розыскник, нужен. Вдвоем не справимся, уверенно произнес Елисеев. А с чего ты решил, что вдвоем? С ребятами договоримся. Левина привлечем. Бурко. Он один у нас в Губрозовске целого взвода стоит. Бывший борец, даже в цирке выступал. Похвастнулся Колочев. «Любого в бараний рог скрутят и скажут, что так и было». «Да ну!» – не поверил Елисеев. «Баранки гну. Он в империалистическую, в лейб-гвардии Преображенского полку служил. Потом по ранению в наш госпиталь попал. Жену себе нашел из сестричек милосердия. А тут революция гражданская. Ну и закрутилась» когда совсем голодно было, надевал маску и ходил в цирк бороться. Ни разу не продул, хотя к нам чемпионы мира приезжали. Такие вот у нас люди работают в губрозыске. А что ж ты раньше про него не рассказывал? Забыл, что ты новенький, со смехом признался Колычев. В общем, портфель занесем в кабинет, посмотрим его основательнее, вдруг что полезное извлечем. Заодно чайку попьем, поговорим с ребятами, согласуем с начальством. Составим график в дежурственном вокзале и вечером туда до самого отправления поезда. «Только чур, сегодня наша очередь», — попросил Елисеев. «Можешь не сомневаться. Ребята нам эту почетную обязанность с удовольствием уступят. Что с Козловым делать будем? В каком смысле? Не арестовывать же его. Надо обыск у него проводить». Колычев скривился. «А смысл? Будет та же история, что и с Мотыльковой». Он, конечно, да еще тетеря, но не вор. А у нас и без того времени в обрез. Без обыска обойдемся.